не имел никакого касательства к Жельберте. Или же заводили речь о финансистах гораздо более высокого ранга, чем был её дедушка. И если иногда казалось, будто они разделяют моё мнение, то это впечатление основывалось на недоразумении, которое вскоре рассеивалось. Ибо для развлечения в окружающем Жельберте некоего невидимого качества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 или как бы тиканье часов в стене, или увидит кошку в полночь, или если раздастся треск мебели. О, это очень, очень верующая дама. Я был настолько влюблён в Жилберту, что если замечал по пути старого митра до отеля Сванов вывешива на улицу собачку, то от волнения бывал принуждён остановиться и впивался страстными взорами в его седые бакинбарды.